как следовало решить вопрос стиля. Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддался. Во-первых, адсон писал не по-старо-итальянски, а по-латыни. Во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура, то есть культура его аббатства, еще более архаична. Это складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть, не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Атсон приводит неуверенно и всегда понаслышке, по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII и XIII веку. Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, Валле довольно свободно обошелся с оригиналом, и не только в смысле стиля, к примеру, Герои беседуют о траволечении, ссылаясь по-видимому на так называемую книгу Тайн Альберта великого, текст который, как известно на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон мог цитировать только списки, существовавшие в четырна столетии, а между тем некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками, Парацельса, или, скажем, с текстом того же Альбертова Травника, но в значительно более позднем варианте, в издании эпохи Тюдоров. С другой стороны, мне удалось выяснить, что в те годы, когда Аббат Валле переписывал, так ли, воспоминания Атсона, в Париже имели хождение, изданные в XVIII веке, большой и малой Альберы, уже совершенно искаженным текстом. Однако не исключается ведь возможность наличия в списках, доступных Ацену и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс, схоли и прочих приложений, но использованных последующими поколениями ученых. Наконец, еще одна проблема. Оставлять ли латинскими те фрагменты, которые «Аббат Валле» не переводил на свой французский, возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи. Мне не было резона следовать за ним только ради академической добросовестности, в данном случае надо думать неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил, и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где если герой француз, он обязательно говорит «Парблю», ляфам аляфам В итоге налицо полная непроясненность Неизвестно даже чем мотивирован мой собственный смелый шаг, призыв к читателю поверить в реальность записок отца мельского, скорее всего странности любви, а может быть попытка избавиться от ряда навязчивых идей. Переписывая повесть я не имею в виду никаких современных аллюзий, те годы, когда судьба подбросила мне книгу Аббата Валле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше десяти лет, и все успокоились, признав за писателем кровное право писать из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать, Историю отца Мельского и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава Богу, выдворило всех чудовищ, которые некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния. Это Повесть о книгах, а не о несчастной повседневности. Прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим подражателем Кемпийцем. «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его, в углу с книгою». 5 января 1980 года.